Глава д в а д ц а т а Претензии. Я проснулась, когда за окнами было еще темно. Он крепко спал. Его грудь вздымалась от размеренного дыхания, а длинные ресницы отбрасывали тень на бледную кожу лица. к р а с и в а е будто картина, созданная искусным художником. Каждая черточка, каждая морщинка у глаз и плавный и з г и б губ. Сильный, находящийся в покое зверь. Что ждет его послезавтра в октагоне? Много ли боли придется принять этому смелому, упрямому льву? Или выйдет победителем, или погибнет. Проигрыш для него равносилен смерти. Я знаю, что он будет биться до последнего, что никакая травма не остановит его, не успокоит. Он только сильнее будет рваться туда, в очерченное клетью поле боя. Укрываю его осторожно и поднимаюсь. После нашего поцелуя внутри меня так много всего. И счастья, и боли, и надежды, и страхов. Я так боюсь этих чувств и не могу их остановить. Это лавина, которая несётся, сметая всё на своём пути. Я боюсь н его. Я боюсь себя. Я слишком сложная и принесу ему только боль. Да и разве может что-то быть у него со мной? У мужчины с внешностью греческого бога и характером титана с изуродованной и жалкой жертвой. Пусть все остается так, на полутонах, не начавшись. Я буду с ним рядом в качестве того, кто ему нужен. Друг, помощник. Пусть останется ж и т ь надежда, что когда-то всё может начаться. Так лучше, чем увидеть жалость и презрение в его глазах от вида безобразных шрамов на моём теле. Закрываю за собой дверь, сглатывая подступивший горлу комок. Солгу, если не признаюсь, что этот шаг даётся мне невероятно сложно. Больше всего на свете я бы хотела оказаться сейчас рядом с ним. дождаться, когда Илай откроет глаза и улыбнётся. Рассказать ему всё, вывернуть душу, показать самые страшные раны и болезни и быть уверенной, что он всё равно полюбит меня. Несмотря ни на что. Но таким, как я в мире, не достаётся много счастья. Смахиваю слезу и сбегаю по лестнице вниз, желая одного, ч т о б больше не пекло в области сердца. «Ну, наконец-то!» Восклицает Катя, выбегая из-за стойки ресепшена. Я прохожу в холл и стягиваю с себя куртку. «И тебе привет!» Улыбаюсь смущенно, а подруга уже стискивает меня в объятиях. «Где ты была? Я так перепугалась! Прибежала сегодня сюда ни свет ни заря, а тебя нет!» Поправляю сумочку, раздумывая над ответом. Не хочу говорить ей про и л а я Уверена, она не так все поймет. Я не хотела мешать вам, тем более Юлия решила остаться на ночь. Ну и что? Вот ты странная, Нин. Юля пришла, но ты ведь живёшь у меня. И это не значит, что ты должна убегать. Должна. Я посмотрела по сторонам. Мы были одни. Кать, спасибо тебе за помощь. Ты приютила меня, дала мне работу. Подруга нахмурилась. Ты говоришь так, будто сейчас будет что-то плохое. Но я хочу уйти. Палач разрешил мне занять комнату отдыха. Когда заработаю на аренду квартиры, то уйду. Ты смеёшься? Нет, она смеётся. Кать, её голос звучал слишком громко. Я боялась, что нас услышат. Это из-за Юля? Сегодня её уже не будет дома. Не только из-за Юля. Я не хочу тебе мешать. Вам с Лукой нужно... с Я ничего не хочу слышать. Ты в бреду. Значит так. Иди к палачу, он ждёт тебя. А когда вернёшься, мы сядем здесь и серьёзно поговорим. Я хочу сказать ей, что настроена более чем серьёзно, но Катя так смотрит на меня, что я решаю промолчать. «Эй, красотки, вы чего уже с утра шипите, как кошки?» За спиной раздаётся голос Луки. Обернувшись, встречаюсь с его смеющимся взглядом. «И тебе привет!» — киваю ему. «А ты у нас всегда будто после двух дорожек кокса?» Огрызается Катя, когда Лука целует ее. «Эй, что стряслось?» Он отстраняется, переводит взгляд с одной на другую. Я пожимаю плечи. «Черт!» Смеется Лука. «Сегодня будет сложный день. Элай уже здесь?» Отзвучание его имени меня бросает в жар. Кажется, будто все уже увидели мою реакцию. прячу взгляд, усиленно оттирая с сумки невидимую грязь. «Нет, а зачем он тебе в такую рань?» «У него сушка сегодня, будет жарко, чуваку пять килограмм придется скинуть», — присвистывает Лука. «Пока ребята заняты разговорами, я потихоньку пробираюсь по коридору в зал». Постучав и дождавшись ответа, прошла внутрь. Палач выглядел напряженно. Он стоял у окна, зажав в руках чёрный предмет. «Подойди!» Кивнул, возвращая внимание к своим рукам. А когда я оказалась рядом и увидела, что именно он рассматривает, мне стало плохо. Пистолет. «Чего застыло?» Усмехнулся при виде моего испуганного выражения лица. «Иди сюда!» Палач махнул рукой. «Приблизилась с опаской!» Он взял мою ладонь и положил в нее что-то холодное. «Подержи». Подмигнул, доставая магазин из пистолета. Раскрыла ладонь и едва не задохнулась от страха. Пули. Полные руки оружия. С некоторых пор я боюсь его до трясучки. Просто животным страхом, без объяснения причин. Я знаю, что само по себе оно не причинит мне вреда. Но боль воспоминаний не отпускает. «Ну что, как тебе у нас? Никто не обижает?» Спросил палач, забирая из моей руки по одному патрону и вставляя его в обойму. у в с ё отлично, я вам так благодарна!» Катя сказала, что документы готовы. Мужчина кивнул, забирая последние. Сняв с предохранителя, направил в окно, в сторону к л е т и А потом прошел к столу и убрал его в ящик. н а да, все готово. Документы хорошие, не подкопаешься». Он задумчиво постучал корешком паспорта по столу. «Надеюсь, теперь не сбежишь от нас». Усмехнулся, протягивая его мне. «Что вы, я довольна своей работой». Он кивнул, посмотрев на телефон. Гаджет вовсю трезвонил. «Пота, простите, я могу присутствовать завтра на бою Илая?» «Мне показалось, что я должна спросить разрешение. Я ведь не вхожу в команду». Палач оторвал взгляд от мобильного, посмотрел на меня удивлённо. «Да почему нет? Катя тебе всё расскажет». Я поблагодарила ещё раз и направилась к выходу. В этот момент дверь открылась сама. «Ты принципиально не берёшь трубку?» Со злым рычанием в комнату прошла Юля. Заметив меня, она еще больше оскалилась. «Доброе утро!» Выпалила от неожиданности и растерянности. В ответ она даже бровью не повела. Прошла мимо, будто и не было меня здесь вовсе. «Когда разговаривать нормально научишься, тогда начну трубку брать!» Раздался за спиной напряженный голос палача. Я поспешила выйти и прикрыть за собой дверь. «Чёрт возьми! И почему я всё время оказываюсь свидетелем чужих разборок?» Заметила краем глаза спину входящего в разливалку Илая. В груди так жарко сразу стало. Он скрылся в проёме двери. А я, постояв немного, отправилась в кухню. Утренний кофе взбодрит и настроит на рабочий лад. Подумала о том, что нужно забежать сегодня на рынок. купить успокоительных трав для чайного сбора по рецепту моей бабули. Ила и л а и о н облегчит приступы. Паспорт лежал в сумочке и грел душу. Я тихонько напивала себе под нос, как услышала чьи-то шаги за спиной. Подумала, что это Нейман, младший. Обернулась, желая предложить ему порцию. Но замерла, так и не проронив ни слова. Она шла ко мне навстречу. Злая, возбужденная и пугающая. «Ты думаешь, я не вижу, какая ты?» Прошипела Юля, остановившись в нескольких сантиметрах. Её близость пугала меня. «О чём ты говоришь?» «Не придуривайся, Нинель. Это остальные смотрят на тебя и видят нежную, испуганную лань. А я тебя с первого взгляда раскусила. Мне не нравится её настрой. Но я не хотела скандала. Я не хочу с тобой говорить. Попыталась обойти ее, но она выставила ногу вперед, преграждая мне путь. Сначала к одному прилипла, таскаешься за ним, как подорванная, так теперь и на палача свои глазенки положила. Ей-богу, эта девушка способна вывести из себя даже самого спокойного человека. Может, ты лучше спросишь у палача, почему я была в его кабинете, или тебе больше нравится самоутверждаться за счет других? Она прищурилась так, будто была в шаге от того, чтобы зарядить мне пощечину. «Слушай ты, умная девочка, они мои, поняла?» Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. «Оба? Оба, мои мальчики. И если я еще раз...» Я беру кружку со столешницы и резко протягиваю ей. Она хватает ее по инерции, обжигаясь, тут же ставит на стол. а я, воспользовавшись ситуацией, отхожу от нее на безопасное расстояние. Еще раз лучше им об этом скажи. Мне кажется, оба не в курсе, что одна чокнутая сука приватизировала их. Выхожу из комнаты, направляясь в сторону раздевалки. «Выпила чайку», называется. Когда прохожу мимо зоны тренажеров, замечаю Илая и Луку. Они на беговых дорожках. «Илай, на выходных тусовка!» Говорит Лука, боксируя. «Помнишь тех горячих сестричек из т р и п к л у б а Спрашивали о тебе. Так что давай, выиграешь бой, и можно будет оторваться». «И почему мне так хочется придушить этого выскочку?» Сама не замечаю, как замедляю ход, вслушиваясь в разговор. С замиранием сердца жду ответа Илая, но он только смеется и набирает скорость на дорожке. «Делаю шаг, чтобы пройти дальше». Как он вдруг поворачивается, и наши взгляды встречаются. Мои щеки вспыхивают. о п у с к а я глаза в пол и стараюсь уйти отсюда, как можно скорее. «Цыпленок!» Раздается за спиной, а я ускоряю шаг. Прохожу в коридор, как вдруг на меня наваливается огромная глыба и притягивает к себе. Он мокрый насквозь и холодный. Сильные руки оплетают меня. и мы кожа кожа стоим, прижатые друг к дружке. «Эй, ты меня испачкал!» Визжу, когда его колючая щетина касается моей шеи. Пытаюсь выкарабкаться из его рук, но он такой сильный, что все мои попытки остаются незамеченными. Я соскучился. Раздается его шепот. Он касается губами моего плеча, а я вспыхиваю. Встаю вся красная от смущения. Я так взволнована, что хочу убежать. Вдруг нас кто-то увидит. «Илай, отпусти, пожалуйста!» Срываюсь на мольбу, поворачиваюсь и в глаза его смотрю зелёное. Он так близко сейчас, так непривычно и волнительно, морщинки в уголках его глаз так и притягивают моё внимание. «А ты не сбежишь?» Прищуривается подозрительно. «Нет». Кивают, но убирают только одну руку. Я делаю вдох, чтобы хоть немного унять волнение. Осматриваюсь по сторонам. Мы одни. «Слушай, завтра бой!» Произносит, потирая колючий ёжик волос. «Он тоже волнуется?» «Ты мне нужна». Я понимаю, о чём он. Я нужна как врач. Чувствую лёгкие уколы разочарования. Он о помощи просит, не о другом. А мне бы хотелось. Стоп. Торможу свои мысли, убегающие совсем не в то направление. Хорошо, я буду. Улыбаюсь ему, уже с о б и р а я с ь сбежать в раздевалку. Слишком много эмоций внутри, и я не справляюсь. Уголок его губ слегка приподнят. Взгляд такой пробирает до самого нутра. По коже мурашки бегут, и когда он вдруг прижимает меня к стене, Снова беря в плен своих рук, сердце подскакивает к горлу. «Ты мне снилась всю ночь». У самых губ выдыхает. Его признание застает врасплох. Единственное, чего я хочу сейчас — почувствовать его губы на своих. Снова. Но не здесь. «Эй, не налегай!» Нервный смешок слетает с губ. Я снова посматриваю в сторону зала. Если сюда заявится Юля, будет скандал. Я твой доктор, но могу и убежать. В ответ он еще ближе наклоняется, проводит кончиком носа по моей скуле. С шумом вдыхая запах. Низ живота сводит истомой. Я сама не замечаю, как впиваюсь пальцами в его плечи. Чтобы оттолкнуть? Нет. Я падать боюсь. н а б р о с ь маленькая цыпа. Ладони Лая спускаются к моей талии. И это так интимно, так волнительно и запретно. Разум кричит об опасности, а вот сердце... У меня не будет сила толкнуть его. Всего один поцелуй для будущего чемпиона. Меня ждёт сложный день. Разве я не заслужил маленькой плюшки? Его хриплый смешок разряжает ситуацию. И Лай немного отстраняется, заглядывает мне в глаза. С теплотой и нежностью с м о т р я т Улыбаюсь. Заслужил будущий чемпион. Вернее, заслужишь. Подныриваю под его руку и отбегаю на шаг. Вот когда сбросишь вес, тогда и получишь. Пожав плечами, буквально срываюсь в раздевалку. И только когда закрываю дверь, прикрываю лицо ладонями, выдыхая. Моё тело пылает. Особенно там, где он касался. Я так хочу вернуться к нему. Хочу отдаться его рукам и губам. Хочу, чтобы он всё знал и, несмотря ни на что, выбрал меня. Но так не бывает. Ила не должен знать ничего обо мне, поэтому я должна держаться от него подальше. Между нами совсем не дружба. И на отношения врача и пациента мы тоже не способны. Это намного больше, на что я сейчас способна. День будет сложным, как и все остальные, проведенные здесь. И л а й в и т ь не сдастся. Мне его точно не победить.